Глава третья. «А ведь я же говорила, не надо было их сюда брать, Арсений!» возмущенно воскликнула Аврора Илларионовна. «От них же одни неприятности. А Кларочку и Ираиду Арчибальдовну не взяли из-за этих же?» Благообразный что-то тихо ей ответил, но в поднявшемся шуме я не расслышала, хоть и очень хотелось знать, что он про нас ей сейчас сказал. Нашу перепалку прервал приход американцев. Насколько я поняла, им нужно было что-то уточнить по проповеди, которую Арсений Борисович будет завтра читать в доме молитв. Поэтому ему пришлось срочно уйти на беседу с ними, а заодно ретировалась и вся семейка Ляховых. Без силовой поддержки они бы явно с нами не справились. Мы так этого не оставим, напоследок заявила Аврора Илларионовна и вышла вон громко хлопнув дверью. Когда дверь захлопнулась, пивоваров сказал. «Пойду-ка я лучше Ефима позову». И вышел. А я засыпала вопросами Сиюткину. «Ольга Ивановна, а как вам удалось всю эту заразу перевести? Как вас карантинная служба, ну или кто там в аэропорту не засекла? И почему вы мне не сказали?» а -а -а -а -а, да всё просто», — рассмеялась она в ответ. «Есть такая хитрость. Меня одна старая лаборантка научила Марья Ивановна. Я ведь не всегда в совхозе работала». Сперва после сельхозинститута я в аспирантуру поступила, и почти полгода в лаборатории неицитологии и генетики работала по защите растений. И меня научили, как перевозить дрозофил, чтобы в аэропорту не заметили. <связывая> а зачем дрозофил перевозить? Я настолько удивилась, что аж перебила женщину. — Потому что они быстро размножаются, практически молниеносно а у меня часть научной работы была с генетическими мутациями связана. «Да это долго объяснять, неважно», — хихикнула та. «В общем, дрозофил я возила аж из Москвы к нам. А чтобы довести, я их упаковывала в шоколадные обертки, Там же фольга, и никакой прибор не увидит». «Очень просто. Берешь шоколадку, аккуратно распаковываешь, из плитки выламываешь или вырезаешь несколько долек внутри, лучше ближе к центру, и туда помещаешь дрозофил». Затем запаковываешь обратно фольгой, потом бумажной оберткой и перевозишь себе спокойно. — Но они же обожрутся шоколаду и сдохнут, — Изумленно покачала головой я. — Дрозофилы не едят шоколад, — с улыбкой покачала головой Сиюткина. — И златки не едят, и так далее. — А они там не задохнутся? — Так я иголочкой им дырочек проколола. Воздуха хватит. Глаза Сиюткиной светились торжеством. А в сумочку я положила пару плиток. Это не запрещено. Так что досмотр прошла спокойно. Но вы перечисляли много всего. Каких-то молей, пестрянок, я уже запуталась, долгоносиков всяких. И вот как они все в пару плиток поместились? Так семена сорняков я просто фольгу завернула и в бутылку с шампунем опустила. Ничего не понимаю. От всего этого у меня аж голова кругом пошла. Но ведь в самолете, там, где багаж едет, там же минусовая температура. Кто-то говорил, что там прямо мороз, градусов 30, а то и все минус 50. Они ведь замерзнут? Да нет же, — рассмеялась Сиюткина. Кто это вас напугал? Там, конечно, холоднее, чем в салоне, но не так, чтобы сильно. Градусов 10-15 примерно. Это же не... анушки, это совсем другие самолеты. Я развела руками, мол, что знала, то и спросила кроме того продолжилась и юткина если бы даже это было так то тоже ничего страшного для семян холод полезен стратификация называется а борщевика вообще ничего не берет такая зараза прости господи иногда мне кажется что он бы и на луне смог прорасти когда вернулись мужчины пивоваров весело взглянул на нас и оживленно сказал так куда мы идем однако ответить я не успела раздался требовательный стук, и на пороге опять возникла Аврора Илларионовна. Она была вся красная, ноздри ее раздувались от гнева. «Это ваша девочка такое там вытворяет?» заверещала она мне. «Убирайте ее оттуда немедленно!» «Господи, что там еще случилось?» Перепугалась я и аж с кровати подскочила. «К Арсению Борисовичу пришли мистер Смит и миссис Миллер», выпалила Аврора Илларионовна. «Уважаемые люди! А эта невоспитанная девица. С ними болтать полезла. Прекратите это сейчас же!» «Подождите, Аврора Илларионовна», — растерянно пробормотала я. «Она что, ругается там с ними? Хамит им? Мешает вести переговоры или что?» «Нет, они сами с ней заговорили. Но она же могла просто ответить вежливо на вопросы и быстренько уйти. А она там стала болтать. Уже двадцать минут болтает». Это ни в какие рамки не вкладывается, — зашипела Аврора Илларионовна. «Ну и пусть болтает. Я все никак не могла взять в толк, что именно ее так бесит. Если они громко разговаривают, то вы можете уйти в свою комнату и не слушать». «Я не понимаю, что они говорят», — фыркнула Аврора Илларионовна. «Может, она все государственные тайны им рассказывает, а переводчицы рядом нету, тоже где-то шляется. Развели бардак!» — Откуда ребенок может знать государственные тайны? — бесхитростно хохотнул комиссаров. — Но если вы так за нашу страну боитесь, то сходите, нажалуйтесь Арсению Борисовичу. У вас-то хорошо получается. — А вас вообще не спрашивали, — зло ответила Аврора Илларионовна и брезгливо поджала губы. — Будут мне еще всякие сантехники указывать. Знаете свое место. Лицо комиссарова пошло пятнами, но он сдержался, И ничего ей не сказал. Аврора Ларионовна еще немножко побушевала, но, видя, что мы все дружно не реагируем, ушла. Когда дверь захлопнулась, на несколько минут в комнате повисло недоуменное молчание. И вот как мы теперь уйдем, нарушил тишину пивоваров. Нет, уйти-то мы можем. Но она увидит, и сейчас опять такая вонь начнется. Иногда вонь это хорошо. На тонких губах комиссарова. Заиграла ехидная ухмылка, и неожиданно он спросил. «Девочки, а у вас нож есть?» Мы синхронно вздохнули, ножа ни у кого, к сожалению, не было. «У меня был», — нахмурился Пивоваров. «Хороший такой, складной, туристический. Я его всегда в походы еще с юности брал. Но тут сделал ошибку. Положил в карман рюкзака, и при досмотре в аэропорту отобрали. Так что теперь нету». «На хотя бы маникюрные ножнички», — опять спросил Комиссаров и с надеждой посмотрел на нас с Сиюткиной. «У меня есть», — обрадовалась Ольга Ивановна. «И у меня», — сказала я. «Одних хватит», — кивнул Комиссаров, когда я протянула ему ножнички. «Спасибо, Любовь Васильевна. Я потом верну». «А зачем?» — спросила Сиюткина. «Буду творить волшебство», — с крайне загадочным видом подмигнул ей Комиссаров и вышел из комнаты, предупредив, что вернется через 10 минут. Ольга Ивановна тоже выскочила в свою комнату забрать семена и жуков. Пивоваров вышел за рюкзаком. Решили, чтобы не привлекать внимания, нести все в рюкзаке. А я посмотрела на свои туфли и поняла, что еще один поход в них я просто не выдержу. Пришлось обуваться в комнатные тапочки. Ну, такие волочные, коричневые, которые бабушки очень любят. Жаль, конечно, таскать их по улицам но ноги еще жальче. Через пару минут все собрались у меня в комнате, кроме комиссарова. И пока ждали его, Пивоваров спросил. «Как уходить будем?» «Да как обычно». Пожала плечами, я, наблюдая, как Ольга Ивановна ловко распихивает пакетики из фольги с семенами и долгоносиками в кармашке пивоваровского рюкзака. «Нужно же правдоподобную причину придумать», гнул свою линию пивоваров. «Чтобы потом, если что, было алиби». «Ой, да какую причину?» — легкомысленно отмахнулась я. «Скажем, что прогуляться хотим». «Тогда нам на хвост остальные упадут». Категорически не согласился Пивоваров. «Вы уже в магазин сходили. Все до сих пор не могут оправиться от зависти. Нет, Любовь Васильевна, тут нужно что-то получше». «Я придумала», — хихикнула Сиюткина. «Давайте скажем, что приют для бродячих собак посмотреть хотим». Здесь, говорят, совсем рядом он, чуть ли не на соседней улице где-то. Рыбина и белоконь собак терпеть не могут, а остальных мы просто не возьмем с собой». «Нормально», — одобрил Пивоваров. Как раз в это время подошел Комиссаров. Он раскраснелся, глаза его странно блестели. И вообще, судя по его виду, он был крайне доволен собой. На все вопросы и подколки он многозначительно отмалчивался. Понемногу от него отстали. Так куда идем, Любовь Васильна? задал все тот же вопрос пивоваров, и все машинально взглянули на дверь. Но никто не стучал и не пришел скандалить. Вот, сказала я и вытащила проспект, который свистнула в дежурке, пока была в полицейском участке, и продемонстрировала всем. Проспект Парк жемчужина Бруклина. Ого! присвистнул комиссаров. А что там? заинтересовалась Сиюткина. Там водоемы есть? «Слушайте». Я стала переводить. «Проспект-парк — это самая красивая жемчужина Бруклина. Она представляет собой гармоничное сочетание обширных лесных массивов, водных путей и зон отдыха. Он считается одним из лучших парков города, предлагая жителям и гостям самые разнообразные развлечения». «Во, водные пути есть, значит, нам подходит», — одобрил Пивоваров и посмотрел на Сиюткину. «Или там какие-то особенные водные пути должны быть. Может, с волнами?» «Нет-нет», — отмахнулась-то. Водоемы можно любые, даже болотца. Они нужны для лучшего оплодотворения». В общем, мы вышли из здания гостиного дома и направились к парку. В этот раз нам явно повезло, и все были отвлечены приходом американцев. Поэтому выскользнуть удалось без лишних свидетелей. На всякий случай я оставила в комнате записку для Анжелики, что мы ненадолго сходим в приют для собак, и чтобы она не волновалась. У меня была с собой карта, так что, немного поплутав, мы добрались к нужному парку. Я, правда, немного волновалась. Кто его знает? Может, они к вечеру закрываются или билеты стоят дорого? Денег тратить не хотелось бы. Хотя на всякий случай у меня был запасной вариант. Лесопарковая зона, которую я видела из окна автобуса, когда мы ехали на рынок. Ну, во-первых, там я не увидела водоемов, а во-вторых, ехать далеко, и денег жаль. Однако, к моему счастью, вход в парк был бесплатным, и он не закрывался. «Осторожнее!» Комиссаров первым перепрыгнул неширокий ручей и подал руку поочередно всем нам, включая Пивоварова. «Сюда!» По парку мы бродили около часа, потому что Сиюткиной то почва не нравилась, то фитогенное поле было не такое то какое-то аллелопатическое влияние ближайших деревьев. В общем, она постоянно ворчала и отвергала самые, на наш взгляд, хорошие варианты. «Нет, здесь не подходит», — скептически отмахивалась она на предложение Пивоварова. «Ну, сами же гляньте, какой здесь дренаж плохой. Еще не дай бог, прикорневая гниль начнется. «Тогда здесь?» — нашел уютную тенистую полянку комиссаров. «Вы разве не видите Ефим Фомич?» «Здесь же вокруг плотные заросли папоротников. Категорически нет. Он же будет глушить подрост. Давайте не будем так рисковать». В общем, находились мы знатно. Но, наконец, Сиюткина выбрала узкий овраг. Как по мне, предыдущая полянка была гораздо лучше, поуютней. А может быть, мне так казалось, что я немного промочила тапочки и сейчас хотела домой в койку. Но старая бывалая агрономша уперлась, мол, здесь и гумуса достаточно, и еще какой-то фигни. Я забыла, там такое зубодробительное название, что ужас. Ну ладно, ей виднее. Я уже надеялась, что она быстренько рассеет свои семена и выпустит здесь всех долгоносиков, но, увы, мои надежды не оправдались. «Да вы что? Нельзя все яйца в одну корзину?» — возмутилась Сиюткина. Мы здесь только семена борщевика подсеем, да и то не все. В трех точках как минимум надо. — Ну, долгоносиков же мы всех тут выпустим, — затаённой надеждой буркнул пивоваров, который тоже явно утомился. — Да вы что? Здесь же для минирующей моли естественных врагов полно. Мы ее на водоразделе должны выпустить, а здесь только златку, но не во враге, а повыше на склоне. Видите, вон там ясени растут. Прекрасная кормовая база и водоем совсем рядом. Пивоваров страдальчески вздохнул. Златку он уже явно начал тихо ненавидеть. А потом мы пошли искать новую кормовую базу для других каких-то долгоносиков и титих. Хм, не может со своими долгоносиками расстаться, хмыкнул комиссар, глядя, как пожилая Сиюткина, словно адская гончая, резво носится промеж всяких оврагов и практически обнюхивает каждую кочку. «Если бы мы так же тщательно выбирали места для выращивания овощей и хлеба, Советский Союз никогда и не распался бы», — со вздохом прокомментировал Пивоваров. «Наконец, мы сделали это. Все долгоносики получили новое жилище с правильной кормовой базой, а все семена сорняков, именно те места, где ничто им не будет мешать расти, и активно колоситься. Теперь оставалось ждать. «Ща как попрёт!» — подытожил наше мероприятие комиссаров. И мы, счастливые, отправились домой. По дороге Пивоваров меня тихо спросил. «А зачем мы комиссарова с собой брали?» «Во-первых, он самый молодой среди нас четверых», ответила я. «А во-вторых, «Вдруг там были бы какие-то коммуникации, система полива или еще что-нибудь такое. Личный слесарь под рукой? Половина всех проблем, считай, снята?» «Понятно», — уважительно кивнул Пивоваров. «Эх, в этот момент я даже не знала, насколько я была права. Когда мы еще только подходили к зданию гостиного дома, я уже поняла, что что-то там произошло». «Что случилось?» — нахмурился Пивоваров. «Может, собрание какое-то?» Прищурившись, попыталась присмотреться Сиюткина. «Да вроде не должно. Нас бы предупредили», — сказала я, всматриваясь за ажурные ворота. «Там наши», — сказал Пивоваров, доставая из нагрудного кармана вторые очки. «Вроде разговаривают». И правда. Во дворе переругивались Рыбина и Белоконь. Причем к моему удивлению, извечные соперницы, сейчас они были заодно. Выступали, как говорится, единым фронтом, плечом к плечу. А ругались они с Авророй и Ларионовной. «Кто бы сомневался», — проворчал Пивоваров. Вредная и деятельная старуха успела уже всех достать до печенок. Когда мы подошли ближе, стало понятно. В общем, в комнате, которую занимала семья Ляховых, прорвала коммуникацию. И сейчас находиться там было невозможно. Что делать Аврора Илларионовна не знала, так как ее зятя вместе с дочерью уже давно ушли в магазин и до сих пор не вернулись. Благообразные вместе с американцами и остальными членами из областной общины отправились в дом молитв, проверить что-то там к завтрашней проповеди. А наши помогать ей отказывались на отрез. Я сперва удивилась. Обычно та же Ксюша или другие никогда не отказались бы прийти на помощь, тем более в такой ситуации. Но тут прямо что-то непонятное. «Где вы ходите?» — увидев нас, заверещала Аврора Илларионовна. «У меня все заливает. Весь санузел в дерьме плавает и уже в комнате». Я не успела ничего сказать, как Пивоваров опередил. «А это не ваше дело, Аврора Илларионовна. Где надо, там и ходим. Законом гулять не запрещено». «Вы что, не слышите?» У меня канализация прорвала, и все в дерьме там!» «Я вам искренне сочувствую», — посочувствовал Пивоваров и вправду вполне искренне. Я промолчала, сочувствовать не стала. «Что вы все стоите? Помогите мне!» — теряя терпение, вскипела Аврора Илларионовна. «Чем же мы можем помочь?» — удивилась ранее молчавшая Ольга Ивановна. «Как чем? Там же заливает все дерьмом! Там мыть надо!» «Ну так идите и мойте!» — в голосе Сиюткиной лязгнул металл. «Кто? Я?» — взвилась Аврора Илларионовна. «Вы предлагаете мне в дерьме ковыряться?» «Ну так вашу же комнату заливает!» — развела руками Сиюткина. «Или вы считаете, что это я должна вашу комнату от вашего же дерьма мыть?» Судя по выражению лица Авроры Ларионовны, именно так она и считала. «Так вот же он вас, сантехник! Я знаю!» Некрасиво вытянув шею, Аврора Илларионовна ткнула указательным пальцем в сторону комиссарова. «Пусть идет и сделает все!» «Никак не могу!» — с тяжким вздохом ответил ей комиссаров. И от избытка чувств даже руку к сердцу приложил. «Я свое место теперь знаю!» И с этими словами он развернулся и пошел в свою комнату. И тут я увидела его лицо. Широкая довольная улыбка блуждала по его физиономии. Глаза удовлетворенно светились, а грудь распирала от еле сдерживаемого смеха.